Глава 13. О мнении Платона, по которому он допускает только богов добрых и любящих добродетели. Хотя они и расходятся с нами во мнениях и по многим другим очень важным предметам, однако относительно только что упомянутого мною предмета не последней важности и прямо касающегося поставленного мною вопроса, я прежде всего спросил бы у них, каким богам следует, по их мнению, поклоняться, добрым ли или злым, или и добрым и злым. У Платона мы встречаем мнение, что все боги добры, и что решительно нет ни одного злого бога. Отсюда следует, что культ, разумеется, нужно совершать добрым, потому что только тогда он будет совершаться богам, ибо они не будут и богами, если не будут добрыми. Если это так, да и прилично ли думать о богах иначе, то совершенно ложно мнение некоторых, которые полагали, что богов злых следует умилостивлять жертвами, чтобы они не вредили, а богов добрых следует призывать, чтобы они помогали, ибо злые вовсе не суть боги. Далее говорят, что должное почитание установлениями культа следует оказывать добрым. Но кто эти, которые любят сценические игры, требуют относить их к вещам божественным и давать в их честь? Могущество их указывает на их действительное существование, но то, чего они хотят, показывает, что они крайне злы. Образ мыслей Платона о сценических играх известен. Он полагал, что и самих поэтов, за то, что они сочиняют такие недостойные величия и благости богов стихи, следует изгонять из гражданского общества. Итак, кто же эти боги, ведущие спор о сценических играх с самим Платоном? Последние не дозволяет бесчестить богов якобы придуманными преступлениями а они за именно эти преступления и велят их чтить. Затем, когда они повелевали восстановить эти самые игры, то, требуя вещей постыдных, обнаружили даже озлобленность, отняли у Тита латиния сына, а на него самого за неповиновение их приказам напустили болезнь и освободили от нее только тогда, когда он эти приказы исполнил. Платон же полагал, что их, таких злых, не следует и бояться, и, проводя свою мысль со строгой последовательностью, не усомнился устранить от народа, которому даны хорошие законы, всякую святотатственную болтовню поэтов, которые эти боги по сообщничеству в нечистом услаждаются. С другой стороны, этого Платона, как я уже упоминал во второй книге, Лабион причисляет к полубогам. Но тот же самый Лабион полагает, что божества злые следует умилостивлять кровавыми жертвами и такого же рода общественными молебными, а божества добрые играми и подобными им, как бы выражающими удовольствие вещами. Что же значит, что полубог Платон – с такой смелой настойчивостью лишает этих удовольствий, считая их постыдными, не каких-нибудь полубогов, а богов, и притом богов добрых. Эти боги сами, впрочем, опровергают мнение Лабиона, потому что на латинии показали себя не только сладострастными и занимающимися пустяками, но и жестокими и возбуждающими ужас. Пусть же объяснят нам все это платоники, которые, следуя мнению своего учителя, всех богов считают добрыми, честными, подобродетелем своим друзьями мудрых и полагают преступным думать о ком-нибудь из богов иначе. «Объясним», — говорят они. Что ж, выслушаем с должным вниманием. Глава 14. О мнении тех, которые делят разумные души на три рода, на богов небесных, на демонов воздушных и на людей земных. Все живые существа, говорят они, в которых есть разумная душа, делятся на три рода, на богов, людей и демонов. Боги занимают самое высокое место, люди самое низкое, демоны же средние. Место пребывания богов — неба. Место пребывания людей — земля, а демонов — воздух. Соответственно, различному достоинству занимаемого ими места различается и природа их. Боги могущественнее и людей, и демонов. Люди же стоят ниже и богов, и демонов, как по разряду стихий, так и по своему значению. Демоны таким образом занимают середину — Насколько должны они считаться ниже богов, как имеющие низшее сравнительно с ними место пребывания, настолько же должны считаться выше людей, как поставленные выше их. С богами их роднит бессмертие их тел, а с людьми — душевные страсти. Поэтому продолжают они... Нет ничего удивительного в том, что демоны находят удовольствие в бесстыдных зрелищах и в фантазиях поэтов. Они увлекаются человеческими наклонностями, от которых далеки и которым всячески чужды боги. Из этого следует, что Платон, объявляя поэтические вымыслы нечестивыми и запрещая их, лишал наслаждения сценическими играми, не богов, которые все добрые и стоят выше этого, а демонов. Хотя подобные мнения встречаются и у других, но Апулей, модаврийский платоник, написал об этом исключительном предмете даже целую книгу, которую озаглавил о боге Сократа. В этой книге он подробно разбирает и объясняет, какого рода было то божество, которая имел при себе и с которым находился в некоторого рода дружбе Сократ, божество, предупреждавшее его обычно, как говорят, чтобы он не делал чего-нибудь, когда то, что он думал делать, должно было иметь несчастливый исход. Он говорит совершенно ясно и доказывает с полной основательностью, что это был не бог, а демон, развивая со строгой последовательностью упомянутое мнение Платона, о высоком положении богов, низком людей и среднем демонов. Но если это действительно так, то с какой целью решился Платон, изгоняя из гражданского общества поэтов, отнять театральные удовольствия, если и не у богов, то, по крайней мере, у демонов? Как не стоит, чтобы побудить этим человеческую душу, хотя и помещенную пока в смертных членах, презирать из уважения к добродетели мерзкие веления демонов, и в высшей степени честно осудить и запретить это, так как со стороны демонов требовать этого было в высшей степени постыдно. и так что-нибудь одно, или заблуждался Апулей, и дружественное Сократу божество было не из этого рода, или Платон противоречил сам себе, в одном случае почитая демонов а в другом устраняя демонские увеселения из наилучшим образом устроенного гражданского общества. Или дружба Сократа с демоном не должна считаться приносящей особую честь? Кстати, и сама Пулей до такой степени краснел из-за этой дружбы, что написал свою книгу о боге Сократа, тогда как по содержанию своего исследования, в котором он с такой тщательностью и основательностью проводит различия между богами и демонами, должен был бы написать о демоне Сократа. Выставить это ему хотелось лучше в самом исследовании, чем в заглавии книги. Благодаря здравому смыслу, просвещавшему человечество, имя демонов до такой степени внушало всем или почти всем отвращение, что если бы кто-нибудь, незнакомый с рассуждением Апулея, в котором демонам усвояется известное почетное положение, прочитал заглавие книги о демоне Сократа, тот никак не подумал бы, что человек этот был в здравом уме. Ну и сам Апулей что нашел в демонах заслуживающего похвалы, кроме тонкости и крепости тел и сравнительно высшего места обитания? Ибо о нравах их Когда говорит о всех демонах вообще, не только не говорит ничего хорошего, а, напротив, очень много говорит плохого. Так что, прочитав его книгу, решительно никто не станет удивляться, что они пожелали иметь в числе божественных вещей и сценическую мерзость, и, стараясь выдавать себя за богов, могли услаждаться преступлениями богов. Но всякий найдет, что все, что в их культе вызывает смех своей непристойной торжественностью или отвращение постыдной жестокостью, вполне согласуется с их свойствами.